Глава 30. Почесав затылок, я двинулся в сторону канцелерии, где у дверей тоже закономерно увидел очередь. И среди кучи незнакомых парней и девушек разглядел сияющую физиономию Бастиана Мерлу. Он при виде меня радостно замахал руками. «Иди сюда, Аллен! Я тебе тоже место занял!» На меня недовольно покосились, но ничего говорить не стали. Как и раньше, аристократы были в привилегированном положении, и для них имелся отдельный вход. Так что перед обычной канцелярией столпились только простолюдины. Меня взяли! с широкой улыбкой от уха до уха воскликнул Бастиан, едва и подошел к нему. Я и так догадался, усмехнулся в ответ. Еще и похвалили! Сказали, что у меня очень хорошие перспективы. Даже оплату за счет государства предлагали! продолжал сыпать новостями парень. Так что если отец передумает платить за мое обучение, всегда могу перевестись на бесплатное. А ты как? «На артефакторский записался», — спокойно сказал. «Хотя от меня не были в таком уж восторге», — добавил с легким хмыканьем. «Жаль, что не будем учиться на одном факультете», — слегка огорчился Бастиан. «Но все равно хорошо, что оба поступили. И я, кстати, с удовольствием воспользуюсь твоим предложением подработать на подзарядке целительских накопителей». «Вот и отлично». Я хлопнул его по плечу. В канцелярии меня снабдили временным пропуском, действительным до первого дня учебы, уставом академии и номером банковского счета, на который полагалось внести деньги за обучение. Насчет моего вопроса по поводу общежития сказали, что как только сделаю первый взнос и получу подтверждающий документ из банка, могу прийти сюда, и мне выдадут разрешение на заселение. Выйдя из кабинета, махнул рукой на который уступил мне право первым разобраться с канцелярией. Я сказал, что подожду его и двинулся к окну, где было не так многолюдно. Начал с интересом просматривать устав Академии. Все-таки лучше быть в курсе местных правил, чем потом хлопать глазами, когда начнут распекать за их нарушения. Как мать и рассказывала, тут старались максимально уравнять студентов в правах. На время обучения разделение на простолюдинов и аристократов было здесь не в чести. Подчеркивалось, что должно быть взаимное уважение — а преподаватели обязаны быть объективными и не лебезить перед высокопоставленными студентами. Но вот как на деле будет большой вопрос. Конечно, полностью нивелировать сословную разницу было невозможно. Даже некоторые вопросы по расселению на это намекали. Так простолюдину нельзя было заселять с собой слуг. В отличие от аристократов, которым полагались комнаты повышенного комфорта с отдельными помещениями для прислуги. Но тут тоже имелись ограничения. Мерлам и Леррам разрешалось держать при себе в Академии только по одному слуге или служанке, причем одного с собой полого избежания разврата. Тиррам и отпрыскам королевских кровей — по два. Причем будут ли сопровождающие лица, как их называли в уставе, слугами или телохранителями на усмотрение самих аристократов. Особо уточнялось, что пол телохранителей, в отличие от слуг, допускался все-таки разный. «Не сомневаюсь, что иные юнцы могли использовать телохранительниц и в другом качестве», — мысленно хмыкнул. «Насколько я слышал, чтобы обойти ограничения по количеству сопровождающих, некоторые аристократы отправляли тех, кто должен был еще и охранять отпрыска, в качестве таких же студентов, оплачивая им обучение. Отец, кстати, так поступать не собирался. Сарьяной намеревался отправить лишь служанку и телохранителя», считая еще и дополнительную плату обучения кого-нибудь из молодых вассалов излишним. Тир Велдон не желал делать из моей сестры, будущей наследницы тирства, изнеженную барышню, способную лишь прятаться за чужими спинами. И в чем-то я его даже за это уважаю. Арьяни же будет больший стимул держать свой острый язычок на замке и не провоцировать конфликтов с другой молодежью и побыстрее освоить свои магические способности». Конфликты между студентами, переходящие в драку за пределами дуэльных площадок, запрещены. В зависимости от исхода таких столкновений можно было нарваться на различного рода наказания, в том числе и исключение из Академии. Хочешь выяснить отношения, будь добр выйти один на один с противоположной стороной. Хотя тут тоже, конечно, имелись нюансы в случае, если была сословная разница. Высший по положению должен был первым предложить дуэль. Подобное и мать рассказывала — Но тут все это было расписано более обстоятельно. Дуэль не должна проходить до смерти или доводить до увечий, с которыми не смогут справиться сильные целители. Вот только последнее немного настораживает, учитывая, на что они тут способны. К примеру, ноги и руки без проблем отрастят, если не прошло трех месяцев с момента потери. Но заковыка в том, что оплату подобного должна производить сторона инициатор конфликта. Целители Академии работают бесплатно лишь в том случае, если студент пострадал во время занятий или несчастного случая на ее территории. Дуэльные раны — другое дело. А если сторона-инициатор не будет иметь таких денег или попытается оттянуть момент, то пострадавшему не позавидуешь. И пусть в случае такого злостного наплевательства на правила студент 100% будет исключен, бедолаги пострадавшему от этого легче не будет». Придется ему дополнительно заключать контракт с государством еще на сколько-то лет за оплату услуг целителя или платить из своего кармана. Также в уставе было сказано, что если какой-то студент устроит нападение на другого студента за пределами академии, и это будет доказано, санкции также последуют. Но опять же ключевое «если будет доказано». Что помешает нанять наемников через подставных лиц? В общем, на конфликты лишний раз лучше не нарываться если, конечно, совсем не припечет. Вот словно накаркал. Не успели мы с Бастианом, тоже закончившим с делами в канцелярии, выйти из здания, как к нам двинулась знакомая тройка аристократов. Мэрл Дэргил со товарищи. Судя по их гнусным ухмылкам и эмоциям, исходящим от них, ничего хорошего ожидать не стоило. Они, кстати, браслеты защиты от ментальной магии не носили, Так что мне не составило труда понять это, направив в их сторону лиловое облачко. Подумав, соорудил щуп и сосредоточился только на Миантри, как главном в этой компании. Отголоски его мыслей заставили нахмуриться. Похоже, они действительно собираются превратить жизнь Бастиана в ад. Устав, Миантер, кстати, тоже успел изучить, что исподвигло его на нынешние действия. Он собирался спровоцировать дуэль и сильно покалечить моего нового друга. И исполнить как раз тот трюк с затягиванием оплаты, о котором я недавно размышлял. Всего на пару недель, что считалось допустимым правилами. Но уже после того, как Бастиана бы вернули в строй, повторить тот же трюк. Только на этот раз руками кого-то из приятелей. Эта троица собиралась чередоваться в подобном, сделав нормальное обучение для Бастиана практически невозможным. Вот же уроды! Вообще вся эта ситуация заставляла меня сильно злиться. Уж слишком напоминала мою собственную в прежнем мире, когда несколько идиотов по дурости решили испортить жизнь и мне, и себе. Ведь не сомневаюсь, что и эта троица свое получит за подобные действия, пусть сейчас им и не хватает мозгов такое понять. Но давать друга в обиду я не собирался. В отличие от Бастиана, у меня уже случались стычки с магами, и благодаря боевому трансу я вполне успешно мог им противостоять. А вот у парня не будет ни шанса. Мелькнула была мысль. А зачем она тебе вообще надо? Бастиана ты до этого дня не знал. Он тебе, в сущности, чужой человек. Просто пройди мимо и предоставь ему самому разгребать свои проблемы. Вот только, наверное, меня слишком достала такая позиция большинства людей. Не раз думал об этом, когда превратился в инвалида и размышлял о произошедшем. Если бы хоть кто-нибудь тогда вмешался и помог, или хотя бы полицию или скорую вызвал, все могло сложиться по-другому. Но, к сожалению, большинство людей, что в моем, что в этом мире, живет по принципу «моя хата с краю». И пока с ними самими чего-то подобного не случается, предпочитают трусливо поджимать хвост и закрывать глаза на то, что творится рядом. Еще и находить себе оправдание. А тех, кто поступает по совести, считать идиотами. Но, если честно, на мнение таких слизняков мне начхать». Сам я всегда буду стараться поступать по совести. Уже хотя бы потому, что судьба дала мне второй шанс, будто в вознаграждение за все те обиды и несправедливость, какие пришлось испытать в прежней жизни. И превращаться в трусливого ушлепка, который всегда лишь трясется за собственную шкуру, я не собираюсь. Поэтому даже не попытался отойти от замершего Бастиана с опаской, смотрящего на подходящих к нему аристократических уродов. Встал рядом, с прищуром наблюдая за ними. Глава 31. Что, Мэрлу, все-таки поступил? насмешливо бросил Дергил Миантор, останавливаясь в паре шагов от нас. Поступил! глухо проговорил Бастиан. Выходит, на мои советы ты решил наплевать. Значит, тем самым проявил ко мне неуважение. Так это можно понимать! ехидно оскривился аристократ. Целитель промолчал, из подлобья глядя на него. Еще и отвечать мне не хочешь! Театрально удивился Дергил. «Совсем взорвался, сынок ростовщика? Перед аристократами нос задираешь? Похоже, настало время тебя поучить, как себя вести, а то впереди пять лет учебы!» «Как без такой науки сможешь обойтись?» Он зацокал языком. «Думаю, этим я окажу услугу всем аристократам, которым придется общаться с подобным отребьем. Как вы считаете, господа?» Он обернулся к начавшей собираться вокруг нас в толпе. Аристократы, которые явно до конца не поняли, что тут вообще происходит, почти все солидарно загомонили. Остальные молчали и смотрели хмуро, хотя в открытую выступать против Даргела не смели. Посмотрев вслед за меантром на окруживших нас студентов, я внезапно почувствовал, как ёкнуло сердце. В толпе заметил сестру и Илану с интересом наблюдающих за происходящим. Похоже, они вообще недавно явились на отбор, иначе я бы заметил их раньше. Но, судя по лицам девушек, меня они не узнали, и я облегченно выдохнул. «Но не будем тянуть, Мерлоу!» Снова обернулся к Бастиону Дергил и хищно улыбнулся. «Примешь вызов на дуэль? Или струсишь?» «В последнем случае, кстати, о каком-либо уважении к себе можешь вообще забыть», — презрительно бросил он. «До конца учебы так и проходишь с кличкой Слюнтяй». Бастиан уже хотел что-то сказать, и по его эмоциям было понятно, что намерен согласиться, когда я решительно выступил вперед. А как насчет правила, что если дуэлянт серьезно уступает своему противнику, то вправе выставить против себя другое лицо? Или вы предпочитаете сражаться только с теми, кто вам не ровня в плане силы? Реплика на грани оскорбления. Даргил недобро прищурился, окидывая меня оценивающим взглядом. А ты еще кто такой? И какого демона лезешь не в свое дело? «Ну, как и у вас, у Бастиана есть друзья, которые не против помочь ему в трудную минуту», — спокойно отозвался. «От Мерлу в мою сторону пошла волна тепла и благодарности, и я бросил на него ободряющий взгляд». «Так что готов принять вызов вместо Бастиана Мерлу», — закончил я разговор с Дергилом. «Вы вправе или отказаться от своих притязаний и разойтись мирно, или принять именно такой расклад». Мьянтер о чем-то посовещался со своими приятелями, потом фыркнул. Ты что? Считаешь, что я тебя испугаюсь, торгаш? Кайл узнал твою физиономию. Ты же лавку держишь неподалеку от рынка. Неужели считаешь, что окажешься сильнее этого слизняка? Он кивнул в сторону бастиона. В общем, сам нарвался. Теперь и ты у нас в черном списке. Дергил злорадно усмехнулся. Что ж, тогда дело за малым? Я пожал плечами. «Выбрать секундантов с обеих сторон и распорядителя дуэли. Того, кто не принадлежит ни к одной из сторон. Бастиан, я думаю, не откажется выступить в роли моего секунданта. За меня Кайл пойдет», — лениво отозвался Миантор. В его эмоциях читалось чувство полнейшего превосходства. «Может, кто-то из присутствующих согласится выступить в роли распорядителя?» — обратился я к толпе. Вызвался статный высокий парень с широкими плечами и привлекательным мужественным лицом. Темноволосый. Взгляд серых глаз открытый и прямой. От него, кстати, не улавливалось никакого пренебрежения в мой адрес или Бастиана, хотя парень явно, судя по одежде и экипировке, был аристократом. А вот в сторону Меантра и компании в эмоциях просматривалось неодобрение. Уже одно это располагало к нему. Аристократы обычно, даже не разбираясь, предпочитают принимать сторону своих, что и наблюдалось у большинства из тех, кого видел вокруг. Заметил, кстати, что Арьяна посмотрела на будущего распорядителя дуэли с некоторым интересом, особенно когда он назвался Лэр Лорен Старлет. Еще и не какой-нибудь Мэрл. Охрану Академии, незаметно подошедшую к месту событий, мы заметили только после того, как один из них предложил показать дуэльную площадку. Судя по тому, что разнимать нас или как-то мешать они не собирались, происходящее вполне в порядке вещей. Толпа и не думала рассасываться, даже увеличилась, пока мы дружной гурьбой следовали за одним из стражей Академии. Дуэльная площадка оказалась небольшим полигоном, где имелась и магическая защита, которая активировалась специальными артефактами в виде нескольких каменных столбиков, расставленных вокруг открытого пространства, Похоже, тут проводились дуэли самого различного вида. О том, какие условия будут у нашей, мы начали совещаться с секундантами и распорядителем. К сожалению, меч в обычной жизни я теперь почти не носил. Разве что отправляясь куда-то ночью. А то не слишком он сочетался с образом безобидного юноши-торгаша из лавки. Да и боялся, что в Академии на входе все равно прикажут сдать. Хотя вообще официального запрета на ношение оружия простолюдинами в этом мире не было. Просто, если уж носишь, то это налагало определенные обязательства. Кто-нибудь из вояк мог докопаться без всякого повода и вызвать на поединок, если сочтет нужным. Мол, раз носишь меч, значит, даешь понять, что умеешь им владеть. А с обычными, безоружными простолюдинами большинство из них считало зазорным бодаться. Если, конечно, те сами не нарывались. Вот только миантра это, похоже, нисколько не остановило, когда начал докапываться до Бастиана. Судя по обрывкам мыслей Лоренса Тарлида, именно это и вызвало с его стороны неодобрение. По сути, Дергил в какой-то мере уронил свою аристократическую честь, действуя таким образом. «Согласно правилам Академии, на таких дуэлях разрешается применять все. обратился ко мне распорядитель, который тоже, судя по всему, успел изучить устав. «И обычное оружие, и магию. Оговаривается отдельно только применение артефактов». Как защитных, так и боевых. Я не против артефактов. Пожал я плечами. Прекрасно понимал, что если придется снимать их, то засвечу наличие у себя крайне дорогих вещей. Причем Арьяна вполне даже может узнать артефакты, сделанные тем же мастером, что и ее собственные, если, конечно, окажется достаточно наблюдательной. А раскрывать свое инкогнито уже сейчас мне совершенно не хотелось. Единственное, что мне потребуется, меч. Сегодня я свой не захватил. И я вопросительно посмотрел в сторону распорядителя и дружков Миантра. Последние презрительно фыркнули, давая понять, что свое оружие мне давать не собираются. Поколебавшись, Лорен Старлет все же протянул свой меч. Благодарю. Я изобразил церемонный кивок. Обещаю вернуть его в целости и сохранности. Лэр с некоторым удивлением уставился на меня. Похоже, выражение моего лица и этот жест выдали, что я не так прост, как кажется на первый взгляд. То же самое проскользнуло и в мыслях парня. Я слегка подмигнул ему и двинулся в центр дуэльной площадки. Как-то непроизвольно, настраиваясь на поединок, тело начало держаться иначе. Поймал себя на том, что стал двигаться более плавно, пружинисто, пока рука делала разминочные движения с новым оружием, привыкая к его весу и балансировке. Со стороны Лоренса снова потянуло эмоции удивления и все большего интереса. Подумав, я направил ментальную энергию только на будущего противника, соорудив и щупа устойчивую с ним связь. Еще не приходилось использовать такой прием в сражении, и это было мне интересно. Мог бы и так справиться с миантром, но когда еще удастся провести такой эксперимент? Так что в какой-то степени это искупит все возможные неудобства от того, что вообще встрял в разборку? Эта мысль заставила меня встряхнуть головой и укорить самого себя. Никогда не стоит недооценивать противника. Иначе однажды такая беспечность может стоить слишком дорого. Буду относиться к Миандру не менее серьезно, чем если бы пришлось сражаться с кем-то повнушительнее. Не знаю, что увидел тоже вышедший на площадку Дергил, но почему-то уверенности в себе в нем поубавилась, Даже поежился. Из его поверхностных мыслей я понял, что на него произвело впечатление то, как я держусь, и мой взгляд. У безобидных простолюдинов такого выражения глаз ему видеть не приходилось. Глаза человека, которому уже приходилось убивать, и для которого это не составляет особой проблемы. Что ж, хорошо, что и он начал воспринимать меня серьезнее. Тем интереснее будет поединок. Глава 32. Уже с самого начала стало понятно, что Дергил Миантер мне не соперник. Говорю без ложной скромности, просто констатирую факт. По технике фехтования он был примерно на одном уровне со мной, но не мог переходить даже на первый уровень боевого транса. По магии он смог лишь слегка удивить тем, что свою сырую силу использовал с применением «Заморозки», Пару раз даже применил удачный прием, бросая мне под ноги энергетическую субстанцию, которая покрывала небольшой участок пространства ледяной коркой. Но, благодаря тому, что я предугадывал, куда будет направлен удар, удалось избежать падения и отскочить в сторону. Я бы и давно мог закончить поединок, перейдя в состояние боевого транса, но медлил. Начал воспринимать эту дуэль как возможность поэкспериментировать с применением ментальной магии в таких поединках. «Жаль только, что если у соперника окажется браслет защиты, или он сам будет менталистом, умеющим ее ставить, мои умения в этом плане будут бесполезны. Как и в схватках с оборотнями». «А что если...» Я усилил натиск и заставил Дергила отступать. Потом увеличил между нами дистанцию и, пока он не опомнился, подбавил в ментальный щуп универсальной энергии. Таким образом, я еще не пытался ее использовать». Неизвестно, конечно, что это даст. Да и Дергил не совсем подходящий объект для эксперимента, но уже одно то, что щуп не разрушился сразу, позволяло надеяться, что какой-то эффект он все же даст. В моем восприятии совершенно ничего не изменилось. Эмоции и намерения Дергила ощущались по-прежнему. Надо будет поэкспериментировать и с кем-то другим, когда будет такая возможность. Но пора с этим заканчивать. Дергил уже явно устал. В отличие от меня, у него нет возможности подпитывать себя энергией. На что только надеялся, напрашиваясь на поединок. Впрочем, вряд ли он мог предположить, что я окажусь ему не по зубам. По сравнению с обычными людьми, Дергил, конечно, представлял кое-какую угрозу. Организм магов сам по себе укреплен лучше и способен развивать большую скорость, силу и ловкость. Плюс еще кое-что в фехтовании миантер все же смыслит, пусть и не на высоком уровне. Но, к несчастью для него, я обладаю чуть большими преимуществами, что и стало решающим. Показывать все свои умения я, разумеется, сейчас не буду. Слишком много вокруг внимательных глаз. А среди них и тех, кто наверняка тоже со временем захочет пощупать меня на прочность. Пусть у меня останется парочка тузов в рукаве. Усилив напор, я применил одну из последних связок, которым обучил меня Сердон, и выбил меч из руки Дергила. «Тот, похоже, воспринял это даже с облегчением. С него градом катился пот. Все-таки я изрядно погонял парня. Но это не мешало ему смотреть со злостью и ненавистью». «Поединок окончен», — раздался голос Лерра Тарледа. «Победитель, думаю, всем очевиден. Аллен Нерт». Меантр сплюнул и двинулся прочь, посрамленный и униженный. Хотя подбородок запрокидывал все так же высоко, желая хоть так сохранить лицо. Лоренс подошел ко мне и одобрительно хлопнул по плечу. Молодец, парень. Только зачем было так все затягивать? Я уже на первых секундах боя понял, что ты мог закончить все гораздо раньше. Мог бы, но мне в последнее время редко удается потренироваться, так что воспользовался случаем. Усмехнулся я, с благодарностью передавая ему меч. Лоренс хмыкнул. То, что тренируешься мало, и это видно. Технику тебе подтянуть бы все-таки не помешало. За твоей скоростью мастерство явно не поспевает. Так что могу предложить спарринги, если хочешь. Самому мне тоже пока не с кем тренироваться. С большим удовольствием, искренне произнес я. Этот Лер мне действительно нравился. Чувствовалось в нем какое-то истинное благородство, что ли, не по происхождению, а по внутреннему содержанию. И не заносчив раз не гнушается проявлять расположение к тому, кого считает простолюдином. Тут к нам подбежал и Бастиан, с восторгом смотрящий на меня. «Как ты его, Аллен? Я бы никогда так не смог». «Смог бы, если бы начал тренироваться», — возразил я. «А ты не мог бы...» Он смутился и не закончил фразу. Мы с Лоренсом переглянулись и одновременно кивнули друг к другу. «Что ж, почему бы и нет? Мы тут с Лэром Тарлидом обговариваем будущие спарринги». Но ты можешь поприсутствовать. Начнем тебя натаскивать. Только сразу предупреждаю, легко не будет. Да, я понимаю! радостно воскликнул целитель. Я готов! Ну и отлично. Подумав, я посмотрел на Лерра и спросил: Если хотите, присоединяйтесь к нам. Мы собирались пойти где-нибудь перекусить и отметить поступление. Там все и обсудим. Если честно, считал, что Лоренс все-таки погнушается принять мое предложение. Но он, чуть поколебавшись, кивнул. «Перекусить не помешало бы. Мы уже дружно направились прочь с площадки, когда я наткнулся на внимательный взгляд Иланы. Моя несостоявшаяся невеста буквально пожирала меня глазами. Вот же чёрт! Неужели узнала?» Осторожно запустил в неё ментальный щуп, но понял, что она носит браслет защиты. Подбавил туда универсальную энергию и ощутил слабый отголосок, но не больше. На уровне подсознания промелькнула мысль, что опасности от нее сейчас ожидать не стоит. Странно. Неужели универсальный щуп работает именно таким образом? Просто усиливает интуицию и дает понять общие намерения человека, даже защищенного от ментальных воздействий. Что ж, это тоже может пригодиться. Перевел взгляд на Арьяну и увидел, что сестрица точно так же пялится на Лера Тарлида, как и Лана на меня. Хмыкнов понял, что мои опасения похожи на напрасны. Девицы просто сочли нас достаточно привлекательными. Очевидно, дорвавшись до свободы, подальше от опеки строгих родителей, решили уделить внимание и этому аспекту жизни. Хотя, конечно, вряд ли в их случае дойдет до чего-то серьезного. Аристократки все же. Урон чести. Конечно, как я слышал от матери, нравы в академии немного проще, как и определенным образом стираются границы между сословиями, Но не стоит забывать, что потом все это может аукнуться в дальнейшей жизни. Так что, полагаю, сестра и Илана будут все же соблюдать правила приличий. «Куда пойдем? – спросил Лоренс, когда мы вышли за ворота Академии. «Лошадь он, по моему совету, из конюшни забирать не стал. Благо, рядом с Академией находилось много заведений, куда можно было без труда добраться пешком. Мне советовали приют студента. Там кормят вкусно и относительно недорого», — отозвался я. Конечно, если вы не и более дорогое заведение исключительно для аристократов. Слышал, наибольшим спросом среди них пользуется золотая лоза. Но нас с Бастианом туда, боюсь, не пустят. «Да нет, приют студенты меня вполне устроит», — возразил Лер, а в его мыслях я успел прочесть, что с деньгами у него большой напряг. Углубившись же дальше, вообще поразился. Он еще и поступил на государственную форму обучения с обязательной отработкой после окончания, Похоже, даже такой высокий титул, как у него, не гарантирует безоблачной жизни. Углубляться дальше в его мысли я не стал. Как-то неловко было. Захочет — сам расскажет. Зато самое главное успел понять. Он и правда хороший парень. Честный, благородный, без излишнего высокомерия. Редкость среди аристократов. Так что буду рад, если удастся с ним подружиться». Тем более, что по отношению к магам у аристократов не наблюдалось такого пренебрежительного отношения, как к обычным простолюдинам. Если еще и маг сильный, то порой его расположение даже искали. Такой союзник дорогого стоит с учетом того, что между аристократами не раз происходили стычки. В таверне приют студента, который заведовал приветливый толстячок Михаил Деру, сегодня было на редкость многолюдно. Впрочем, неудивительно. Как раз начался самый сезон, когда его заведение было наиболее востребовано. Мы остановились, оглядывая шумный зал. «Похоже, для нас тут места нет», — хмыкнул Лэр. «Я бы не был столь категоричен», — усмехнулся я. «Подождите меня здесь». С этими словами решительно зашагал к стойке, за которой стоял Михаил. «Приветствую», — дружелюбно сказал. «Вижу, господин Дару, у вас сегодня весьма удачный день». «Это да, господин Нерт», — просиял ответной улыбкой мужчина. «А вы по поводу продления своего объявления?» Он кивнул в сторону стены, на которой висело одно из моих объявлений с рыжей красоткой, призывно улыбающейся потенциальным покупателям. «За то, чтобы оно так и продолжало висеть тут, я каждую неделю платил Михаэлю по серебряной монете». «Это само собой», — кивнул я. «Кроме того, хотел бы попросить вас разместить рядом с ним еще одно. Мне в лавку нужны будут маги для подзарядки артефактов. Но об этом позже можно договориться». Я завтра занесу все необходимое. Сегодня я тут просто чтобы посидеть с друзьями и отметить удачное поступление в Академию. О, какая замечательная новость! обрадовался за меня трактирщик. Поздравляю вас, господин Нерт! Благодарю. Кстати, помнится, выбрали у меня бодрящий эликсир. Остались ли довольны? Еще как! Расплылся в совсем уж широченной улыбке толстячок. Хотя моя Бетти, думаю, осталась еще более довольной. — заговорщицки подмигнул он. Я невольно вспомнил его жену. Женщину необъятных размеров, по сравнению с которой сам Михаил строен Акики Парис, и мысленно хмыкнул. Да, лучше не представлять, как именно подействовал на них эликсир. Намекнул же я на это просто потому, что сделал трактирщику хорошую скидку при продаже. Надеялся, что он, в свою очередь, тоже захочет оказать мне услугу. «Рад за вас!» — подмигнул ему. «Заходите почаще!» Вам всегда будет хорошая скидка. А нам вот, к сожалению, судя по всему, придется искать какое-то другое заведение. Огорченно вздохнул. У вас все места заняты. Ну что вы? всплеснул руками Михаил. Для важных гостей у меня всегда найдется место. Пара столов специально выделена для особых клиентов. Правда, сейчас за ними тоже сидят, но я сразу предупреждал, что если появится кто-то важный, столики придется освободить. Он кинулся к одному из столов возле правой стены и что-то начал говорить парню и девушке, сидящим за ним. Довольными они, конечно, не выглядели, но все же кивнули и стали быстро доедать то, что стояло перед ними. Михаэль же вернулся ко мне и с лучезарной улыбкой объявил. «Через пять минут тот столик будет в вашем полном распоряжении. Может, пока сделаете заказ, чтобы не пришлось дольше ждать?» Я поблагодарил хозяина и жестом подозвал к себе Лоренса и Бастиана. Подумав, мы заказали жареную кабанятину, рыбу, овощи, сыр и три бутылки вина. Если будет мало, потом еще добавим. Хозяин даже пообещал сделать нам скидку. «Как тебе это удалось?» — спросил Лэр, когда мы уселись за столик для важных клиентов. «По дороге сюда мы с Бастианом убедили его обращаться к нам запросто. Он, кстати, тоже не стал выпендриваться и предложил то же самое». Сказал, что раз в Академии сословные различия стараются нивелировать, он будет только рад обойтись без излишних церемоний. «Да пустяки!» — улыбнулся я. «Просто у нас с господином Деру в какой-то степени взаимовыгодное сотрудничество». «Ага, я вижу», — хохотнул Бастиан, указывая на мое объявление, висящее на почетном месте. Лэр с удивлением посмотрел туда и вскинул брови. «Это что такое?» «Реклама моей лавки», — хмыкнул я. «Что?» Слово было Лоренсу незнакомо, поэтому он выразил еще большее недоумение. «Объявление о том, что именно предлагает моя лавка», — пояснил я. Зрение у Лерра явно было хорошее, потому что даже со своего места он умудрился прочесть, что там написано, после чего с задумчивым видом уставился на меня. «А ведь отличная идея!» Никогда о таком подходе к делу не слышал. «Еще какая отличная!» «Другие артефакторы желчью плюются, как только речь заходит о Баллине. А его лавки почти весь город, говорит, — говорит!» Вместо меня отозвался Бастиан. Причем сделал это с таким гордым видом, словно сам приложил руку к развитию моего дела. А я вдруг понял, что после того, что сделал для него, этот парень и правда начал считать меня другом. «Приятно, что не говори». «Кстати, — осторожно сказал я, — уже и Бастиану предлагал это». Из-за учебы я не смогу справляться с зарядкой накопителей в одиночку, поэтому буду искать тех, кто согласится делать это за определенный процент. Понимаю, что предлагать подобное Леру, наверное, верх наглости, но если тебе понадобится лишний золотой, добро пожаловать». «Да нет, чего обижаться-то?» — криво усмехнулся Лоренс. «А твоим предложением я вполне возможно воспользуюсь. Лишний золотой даже Леррам не помешает. Так что спасибо за предложение». Глава 33. Тут принесли наш заказ, и мы с энтузиазмом принялись за еду и выпивку. Постепенно остатки скованности уходили, и мы держались все более естественно. Бастиан начал и Лоренсу рассказывать свою историю, когда тот спросил, с чего к нему вообще докопались те три идиота. Видно было, что целителю неловко говорить о том, кем является его отец. Он явно опасался, что после этого Лэр станет относиться к нему куда прохладнее. Но зря. Лоренс лишь философски сказал семью не выбирают, а дальше все будет зависеть от того, как ты сам себя проявишь. Мне кажется, или мысли о семье тебе не слишком приятны, решился задать ей осторожный вопрос. если лезу не в свое дело можешь не отвечать. Да нет, скрывать тут особо нечего. Я младший в семье из четырех детей. Так уж получилось, что отец скоропостижно скончался во время вооруженной стычки с соседом. «Главой рода стал мой старший брат. Он почему-то решил, что я буду оспаривать его право на власть или строить каверзы, поэтому дал понять, что дальнейшему моему присутствию в замке не рады. А остальным вашим родичам он тоже так сказал?» — удивился я. «О, нет, наши сестры только и думают, как бы поудачнее выйти замуж, так что их он в расчет не принимал, только меня». «Понятно», — с сочувствием проговорил я. Так что мне выделили в качестве наследства 500 золотых, экипировку и лошадь. И на этом все. Значит, в академию ты поступил за государственный счет? Спросил я то, что уже и так знал. Почему бы и нет? Зато есть шанс во время службы попасть в поле зрения короля или какого-нибудь Тирра, который согласится принять под свое покровительство и выделить мне какой-нибудь надел на своих землях. Так что не все безнадежно. «А как что до тебя, Аллен?» — внезапно проницательно посмотрел на меня Лэр. «Ты ведь тоже далеко не прост. Я оценил это по твоей манере держаться и тому, как ты провел бой. Вряд ли обычного простолюдина такому бы учили. Да и держатся они с нами немного по-другому. Это чувствуется сразу. Вот посмотри на Бастиана». Не в обиду ему будет сказано, но даже когда я согласился на более простое общение с ним, он делает это через силу. Видно, что для него такое не в порядке вещей. Ты же держишься, естественно, как с равным, словно привык к такому». «А он куда умнее и внимательнее, чем показалось на первый взгляд», — невольно мелькнула мысль. «И что-то мне подсказывало, что если сейчас начну ему скармливать байку о воспитании богатыми простолюдинами, которые мечтали стать аристократами, а позже выяснится правда...» то ни о какой дальнейшей дружбе между нами речи не будет. Мне же все-таки хотелось видеть Лерра Тарлида в числе друзей. Ты прав. По происхождению я аристократ», — медленно произнес. Бастиан изумленно охнул. Лэр же лишь усмехнулся. «Только сразу хочу попросить, чтобы это осталось между нами», — серьезно посмотрев на них обоих, сказал я. «И никаких имен я называть не буду». «Есть причины, по которым хотел бы сохранить имена моих родителей в тайне. Скажу только, что я был изгнан из рода». «Выходит, не только у меня сложные отношения с семьей, хмыкнул Лэр. «Не переживай, Аллен. Твоя тайна останется при мне». «Я тоже никому не скажу», — воскликнул Бастиан, и мы с Лэром несколько снисходительно посмотрели на его взволнованную физиономию. Я, кстати, заметил, что после моего признания тот ледок, который еще чувствовался в отношении Лоренса ко мне, окончательно растаял, так что, думаю, не зря рискнул. «Похоже, у нас может появиться компания», — внезапно проговорил Лоренс, глядя поверх моей головы в сторону входа. «Мы с Бастианом обернулись, и я мысленно выругался. К нам направлялась моя сестрица и «невеста», в кавычках». Похоже, про их благоразумие я делал весьма смелые выводы. И пусть обе девицы старались делать безразличный вид, я уже научился даже без ментальной магии считывать кое-какие эмоции по мимолетным взглядам и мимике. Их интерес к нам с Лоренсом никуда не делся. «Простите, господа», — поравнявшись с нами, с самой милой улыбкой проговорила Илана. «Вы бы не могли пустить нас за свой столик? Других свободных мест здесь нет». А нам советовали именно эту харчевню как одну из лучших». «Разумеется». Лэр даже поднялся, как требовали правила приличий. «Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам». Нам с Бастианом тоже пришлось встать и дождаться, пока девицы с довольными физиономиями усядутся за наш столик, после чего Лоренс сделал знак «Подавальщица», чтобы подошла к нам. «Разумеется, ни о какой дружеской атмосфере теперь и речи не шло». В присутствии двух аристократок приходилось соблюдать, мать его, этикет. Даже к Лоренсу обращаться с подобающим почтением и помнить о сословной разнице, чтобы не ставить его в неловкое положение. Потягивая вино, я хмуро наблюдал за девицами, которые сыпали ничего не значащими банальностями. И что самое противное, заметил, что Лоренс тоже начал поглядывать на Ариану с интересом. «Бедолага». Стоит ей узнать, что кроме высокого титула у него ничего нет, как рассматривать его всерьез она точно не станет. В этом даже не сомневался. Как-никак наследница одного из самых влиятельных тирров королевства. Бастиан же вообще сник, и боялся лишний раз глаза поднять от тарелки в присутствии столь высокопоставленных особ. Ведь девицы не применули представиться и спросить наши имена. «Тирра Мерт Гресс и Лерра Артримор». Пожалуй, для сына ростовщика слишком много аристократов на квадратный метр. Да и беседу в том тоне, который задали девушки, он явно поддержать бы не смог. То, чему аристократов учили чуть ли не с младенчества, было Бастиону чуждо. Я же специально старался вести себя как простолюдин и ничем не выдавать знания высокого этикета. Впрочем, несмотря на все это, Илана продолжала бросать на меня задумчивые взгляды. «Господин Нерт!» Внезапно напрямую обратилась она ко мне. На меня произвела впечатление ваша дуэль. Скажите, где вы учились бою на мечах?» «Брал уроки у одного опытного воина», — сухо сказал. «Видимо, вы были очень усердным учеником», — бархатным голосочком сказала она. «Справиться с аристократом, которого учат сражаться на мечах, с детства не каждый сумеет. Говорить о том, что аристократы разные бывают, чему она сама является свидетелем, я не стал». Лишь иронично изогнул бровь. «Благодарю за комплимент, Лерра Артримор». «Можно, Лерра Илана?» — очаровательно улыбнулась девушка. «Спасибо за оказанную честь. Я, как мог, постарался замаскировать кислое выражение лица за безразличным». «Ну что вы, такой хороший воин будет весьма кстати в моем окружении. К сожалению, как вы знаете, правилами Академии запрещено брать с собой много людей, поэтому приходится заводить полезные знакомства уже здесь». Что характерно, Бастиана обе девушки вообще игнорировали, как будто его тут не было вовсе, и это мне не нравилось. «Простите, дамы...» Через пару минут я поднялся. «Но у меня слишком много дел. Так что вынужден прервать нашу увлекательную беседу. Бастиан, ты со мной?» «Да». Он облегченно встал из-за стола. «За нашу трапезу мы расплатились еще вначале, поделив стоимость на троих, так что повода задерживаться тут и дальше не было». «Лэр Тарлетт, надеюсь, мы увидимся завтра в Академии. Я туда обязательно загляну». «Буду рад», — улыбнулся мне Лоренс, который, в отличие от меня, вовсе не был недоволен общением с этими девицами. Даже наоборот, был польщен тем, что они находят его интересным. «Думаю, если бы я не знал их лично, то тоже мог бы обмануться милым видом и хорошими манерами обеих. Только я на личном опыте знал, в каких фурий они могут превращаться». Поэтому поспешил ретироваться при первой возможности. В Академии тоже хотелось бы свести наше общение к минимуму. Уж слишком велик риск проколоться. Еще надо бы Орвина предупредить, что эти двое могут наведаться в нашу лавку. Если увидят их издали, пусть куда-то спрячутся на время визита. Рину они вряд ли узнают. Она слишком изменилась за это время. Из простодушной пышечки превратилась в уверенную в себе, стройную и элегантную барышню. Пусть не аристократку, Ну и неоткровенную простушку. А вот Сердона они обе наверняка узнают. Впрочем, это на крайний случай. Вряд ли Илана с и на самом деле заявятся в лавку. Я, конечно, прекрасно понимаю, что все тайное рано или поздно становится явным, и однажды они узнают, кто я на самом деле. Но этот момент хотелось бы оттянуть подольше. Только разборок с ними мне для полного счастья не хватает. Уходя, я буквально физически чувствовал устремленный в спину взгляд Иланы. «А когда ты завтра в Академии будешь?» — спросил меня Бастиан, когда мы оказались снаружи. «Сразу после того, как зайду в банк и оплачу стоимость обучения. Нужно будет потом наведаться в канцелярию Академии и получить место в общежитии». «А зачем оно тебе?» — искренне удивился парень. «У тебя же есть дом в городе». «Я предпочту иметь еще жилье и в стенах Академии, раз оно мне положено», — хмыкнул я. «Я тогда, наверное, тоже попрошу себе комнату», — подумав, — сказал Бастиан. Я мельком глянул на его эмоции и усмехнулся. Парень почему-то выбрал меня в качестве образца для подражания и стремится во всем следовать моему примеру. Да и отцу хочет доказать, что способен действовать самостоятельно. Даже планирует не брать у него средства на жизнь, а только на оплату обучения. Что ж, похвально даже. Отлепиться от родителей и стать более самостоятельным Бастиану точно не помешает. Мы договорились, в какое время примерно будем в Академии, чтобы пересечься там, и распрощались на дружеской ноте. А меня, как оказалось, ждало в лавке несколько первых ласточек, то бишь магов, желающих подзаработать на зарядке накопителей. И это радует. Моя собственная загрузка теперь станет полегче. Так что обеих девиц, которые еще недавно вызывали не слишком приятные воспоминания, я довольно быстро выбросил из головы, занявшись более важными делами. Глава 34. «Интерлюдия. Мне не нравится твоя идея», — не выдержала Арьяна, идущая рядом с Иланой по городской улице. «Они могут догадаться, что мы пошли в эту харчевню за ними». «Им наглости не хватит догадаться об этом», — фыркнула подруга. «Как и то, что мы подслушали разговор о том, куда они собираются. Таким благородным девицам это ведь делать неприлично». «Ох, подруга не нравится это мне», — вздохнула Ариана. «Если бы наши родители знали о том, как мы себя ведем в первый же день поступления, точно бы не обрадовались». «А им не обязательно об этом знать», — беспечно отмахнулась девушка. «Да и я тебе говорила, что в академии собираюсь жить на полную. Учитывая то, что ждет по ее окончанию, было бы глупо поступать иначе», — иронично добавила она. «Одно время мне казалось, что ты смирилась с тем, что должна выйти замуж за моего брата». — заметила Арьяна: Тебе показалось, — буркнула Илана. Она сама не могла понять, что на нее нашло тогда, когда вдруг посчитала, что Аллен Мергресс может оказаться не так плох. Но все иллюзии развеялись, когда они с подругой связались с Тиром Велдоном и задали вопрос о даре его отпрыска. Тот дал понять, что он столь незначителен, что даже говорить о том не стоит. И что его сыночек так расстроился, что впал в хандру... А потом потребовал у родителей отпустить его в развлекательную поездку по королевству или даже за ее пределы. Только и умеет, что прожигать деньги отца и жить в свое удовольствие, тюфяк и мямля. Даже не захотел попытаться развивать свой дар и все-таки поступать в академию. В общем, разочарование в будущем мужу было таким сильным, что Илана даже убедила себя, что изменения в нем ей лишь почудились. А тут еще визит в замок отца, где они провели с Арианой остаток лета. Ее кузины Розалинды. Та была старше них на шесть лет и сразу после Академии вышла замуж. Она поделилась с девушками своими воспоминаниями о времени учебы и дала несколько неожиданных советов. Ариана и Илана слушались разинутыми ртами. Они даже предположить не могли, что в Академии могут быть настолько свободные нравы. Разумеется, внешне все было в нормах приличий. Но даже девицы благородных кровей не отказывали себе в определенных удовольствиях. Правда, Розалинда говорила, что сама ни разу до такого не опускалась, но что ее подруги пускались во все тяжкие. Причем доказать никто ничего не смог бы, поскольку те каждые три месяца восстанавливали невинность с помощью целителя, умеющего держать язык за зубами. Как бы, между прочим, Розалинда дала девушкам его адрес. На всякий случай, так сказать. «На больший срок затягивать нельзя». — поучала она девушек. А у Иланы закрадывались большие сомнения в том, что Розалинда и сама не прибегала к таким мерам. Иначе изменения произойдут на аурном уровне, и тогда уже ничего нельзя будет сделать. «И все равно это как-то...» — поджала губы Арьяна. «Зачем идти на такое? И это ведь больно — по несколько раз терять девственность. То удовольствие, какое получаешь между этими периодами, того стоит». Хмыкнула Розалинда и тут же спохватилась. «По крайней мере, мне так говорили. Особенно если встретишь какого-нибудь молодого и симпатичного парня, не совсем подходящего тебе по статусу». Некоторые даже с преподавателями шашни крутили. «Могу вам даже дать адрес одной гостиницы, где за определенную плату можно устраивать тайные встречи, причем на условиях полнейшей конфиденциальности. Хозяйка в этом и сама кровно заинтересована. Иначе никто к ней больше не пойдет». Ошеломленные девушки не знали, что и сказать на такие откровения, но адрес все-таки запомнили. Позже, уже по дороге в столицу, Ариана заявила, что никогда себе ничего подобного не позволит. Плевать, что Розалинда и другие ее подруги развлекались подобным образом, я все-таки слишком себя уважаю для этого. Илана же не была столько категорична. Предстоящее ей нежеланное замужество настолько бесило, что внутри поднимался глухой протест. Так что она решила, что если найдет кого-то подходящего, то вполне может воспользоваться советами Розалинды. Лишь бы ее первым и единственным мужчиной не стал никчемный Аллен Мертгресс. Пусть внешне для всех так и будет, но она-то будет знать правду. Нет уж, первую свою близость она намерена устроить с тем, кто будет этого достоин. Или, по крайней мере, кто будет привлекать ее в достаточной мере. В столице Илана уже бывала пару раз вместе с родителями, поэтому несколько снисходительно смотрела на восторги Арьяны. Та буквально прикипела к окошку кареты, то и дело, бурно восхищаясь каким-нибудь зданием, памятником или фонтаном, а еще количеством народа на улицах. Поселились девушки в золотой чаше, которую советовала им еще Тирра Беатриса. День провели в прогулках по городу и осмотре достопримечательностей а на следующее утро хорошенько выспались и отправились в академию. Очередь там их по-настоящему впечатлила. «Может, нужно было пораньше встать, чтобы занять себе места?» Чуть ли не сужа, самоглядывая толпу галдящих поступающих, пробормотала Арьяна: «Ничего, прорвемся как-нибудь», — усмехнулась Илана и решительно расправила плечи. Она заметила, что обычно бойкая подруга в столице как-то сникла и чувствовала себя не в своей тарелке. Сама же она, наоборот, вдали от родителей ощущала себя более взрослой и свободной. Упросить несколько молодых аристократов, стоящих ближе к началу очереди, пропустить их вперед не составило труда. Строить глазки и пользоваться всеми преимуществами своей внешности Илана умела и никогда не стеснялась. Ариана же только и могла что хлопать глазами и следовать за ней. Прохождение комиссии прошло без каких-то неприятных неожиданностей. Они получили временные допуски в академию и собирались, не откладывая, проследовать в банк. Но тут их внимание привлекло какое-то столпотворение у входа. Судя по обрывкам фраз, намечалось что-то интересное. Решив, что банк подождет, Илана потащила подругу туда. Расспросив одной из стоящих рядом девушек, что происходит, они узнали, в чем дело. Троица аристократов хотела поставить на место какого-то заровавшегося простолюдина, но по правилам академии теперь должны были решать все разногласия на дуэли. Этот самый простолюдин, тощий и нескладный и недотепа, чем-то напомнил Илани Аллина. даже не внешне, а по степени никчемности. И она уже решила, что ее симпатии будут на стороне аристократа. Но тут вперед выступил другой парень, заявивший, что будет драться вместо него. А у Иланы от чего-то сердце забилось сильнее, а взгляд буквально прикипел к его лицу. Она даже в тот момент на одежду не обратила внимания, только и видела, что невероятно красивое лицо со снежно-белыми волосами и удивительно яркими синими глазами. Ей вообще даже показалось сначала, что он эльф или хотя бы полукровка. Но нет, уши были вполне обычными. А еще ее поразило то, как он держался. Настолько уверенно, с достоинством, что даже разряженные аристократы, спорящие с ним, как-то терялись на его фоне. Этого парня легко можно было представить в дорогой одежде, и тогда даже сомнения никакого в благородном происхождении не возникло бы. Тем удивительнее был контраст с простой, хоть и добротной одеждой обычного горожанина. Илана мельком взглянула на подругу и заметила, что та смотрит на кое-кого другого. Тоже довольно симпатичного парня, который пожелал стать распорядителем дуэли. Мысленно хмыкнув, Илана подумала, что Арьяна может и передумать насчет своей добродетели. Потом они проследовали на дуэльную площадку, как и остальные наблюдатели. И тут у Иланы в очередной раз участилось сердцебиение. Слишком она ценила в мужчинах силу, чтобы остаться равнодушной к тому, как этот парень, которого назвали Алленом Нертом, играючи расправился со своим противником. А ведь тот аристократ наверняка обучался всем этим премудростям. Вообще, конечно, ирония судьбы — то, что у него такое же имя, как и у ее будущего жениха. Может, это прямо знак? Она мысленно хмыкнула, представив себе, как ее бы обнимали сильные руки этого парня, как эти красивые губы целовали и касались ее кожи. Ощутила, как внизу живота даже возбуждение начинает пробуждаться при одной мысли об этом. Тут их взгляды встретились, и сердце вовсе ухнуло куда-то вниз. Впрочем, судя по тому, как Аллен быстро отвернулся, сама она не произвела на него такого уж сильного впечатления, и это неожиданно больно уязвило. Но уж нет, внезапно четко она для себя решила. «Моим будешь? Чего бы мне это ни стоило?» А еще она поняла, что лучшего кандидата на роль своего первого мужчины она и представить себе не может, и плевать, что простолюдин. В нем благородство чувствуется больше, чем в ее недотепе женишке К тому же он маг, а значит, стоит выше обычных простолюдинов. Тут фантазия занесла Илану и вовсе далеко. Как после окончания академии, когда они уже станут любовниками, она предложит ему службу? Тогда даже, если придется выйти замуж за ненавистного Мертгресса, рядом с ней будет тот, кто устраивает ее куда больше, и ничем не придется жертвовать. Эта мысль показалась Илане просто замечательной, так что она не стала откладывать их знакомство в долгий ящик. Взяв Арьяну под руку, как бы, между прочим, приблизилась к разговаривающим о чем-то молодым людям и навострила ушки. Успела уловить обрывок беседы, из которого стало ясно, что они собираются в Харчевню приют студента. Мы тоже туда пойдем, Арьяна, заявила она. Идея подруги не слишком понравилась, но уговорить ее оказалось довольно легко. Наверное, тут сыграла немаловажную роль личность спутника Аллина — Лерра Лоренса Тарлида. Чтобы все не показалось слишком очевидным, они вошли в харчевню не сразу. До этого немного погуляли по окрестностям. Ну а после все прошло как по маслу. Разумеется, отказать двум милым девушкам, просящим о такой малости, как место за столиком, парни не смогли. Плохо то, что Аллин Нерт почти не принимал участие в разговоре и словно бы замкнулся в себе. Его красивые синие глаза были холодными и почти ничего не выражали. Хотя неожиданно это возбудило Илану еще сильнее, то, что он не спешит падать к ее ногам. Эх, жаль, что они не одни. Тогда бы волей-неволей ему бы пришлось поддерживать с ней беседу, и она смогла бы его разговорить. У подруги же, судя по взглядам, какими она обменивалась с Лерром, дела шли гораздо удачнее. Впрочем, завидовать Илана не стала. Главное, что им не понравился один парень. А так она даже порадуется счастью подруги. Тем более, что если родители Лоренса окажутся достаточно влиятельными и согласятся отдать его в рот Мерт Грессов, всё вполне может закончиться свадьбой, а не обычной интрижкой во время учебы, Если, конечно, Тир Велдон не наметил для дочери какого-нибудь другого жениха. Но тут Аллен Нерт поднялся из-за стола и, сославшись на дела, поспешил уйти. Илана же поймала себя на том, что ей вообще не хочется с ним расставаться — Почувствовала себя собачонкой, брошенной хозяином, которая хочет сорваться и побежать следом, на поводок удерживает. В ее случае этим поводком были правила приличий, которые так явно все же не следует нарушать. Да и вряд ли бы парень понял такой ее поступок. Илана вспомнила о том, что Аллен с Лоренсом договорились встретиться завтра в Академии и решила, что обязательно там будет. Мимолетно мелькнула мысль, что это на нее совершенно не похоже, так, навязываться мужчине. Но она с раздражением отбросила ее. «За свое счастье нужно бороться, даже если ты женщина». А она не сомневалась, что в Академии найдется много желающих позариться на такой лакомый кусочек, как Аллен. Уж слишком он привлекательный. Даже просто смотреть на него — одно удовольствие. А уж если... Нет, об этом пока думать рано. Нужно во что бы то ни стало сделать так, чтобы он вошел в их сорьяный свиту. Тогда можно будет общаться с ним сколько угодно и постепенно приручать. «Мы еще собирались в банк», — напомнила подруга, намекая, что обед чересчур затянулся. Лоренс тут же вызвался их проводить, чему Арьяна и не думала возражать. Даже наоборот, явно обрадовалась. «Скажите, Лэр Тарлет, а что вы можете сказать о вашем друге?» По дороге, как бы между прочим, спросила Илана. «А то он был так молчалив. На нас произвела большое впечатление его победа на дуэли». Так что хотелось бы узнать побольше о таком достойном молодом человеке. Неужели он и правда простолюдин? Как-то не верится. Знаете, не в моих правилах обсуждать друзей за их спиной. Так что простите, Лерра и но лучше вам спросить о том, что вас интересует у самого Аллина при вашей новой встрече». Легкая заминка перед началом ответа не осталась незамеченной. Илана даже удивилась. «Неужели Аллен на самом деле не так прост, и во всем этом есть какая-то тайна?» Что ж, это лишь добавило ему привлекательности в ее глазах. «Обязательно спрошу», — мило улыбнулась она. «Но ваша позиция мне нравится. Сама не люблю досужих сплетников». Они обменялись вежливыми улыбками, и разговор свернул в другую сторону. «Скажите, лэр Тарлетт, а вы и в столице впервые?» — произнесла Ариана. «Да, прежде мне не доводилось здесь бывать». Улыбнулся он ей куда теплее. «Как и мне. Я даже королевскую семью еще не видела вживую». Отец разве что показывал мне их портреты, когда наставлял перед отъездом. Вздохнула девушка. А ведь мне придется пытаться войти в свиту принцессы. Зачем это? Удивился Лэр. Отец так захотел. Закатила глаза Ариана. Хотя вряд ли меня ждет теплый прием от принцессы Леоноры. Почему? Вы же дочь влиятельного тира. Думаю, в свите принцессы вам как раз самое место. Попытался подбодрить ее Лоренс. Тут все не так просто. Помрачнела Ариана. «Но не будем о политике. Это так просто к слову пришлось». «Вы правы. Политика вовсе не та вещь, которую хочется обсуждать в такой чудесный день и в такой приятной компании». Глядя на нее с симпатией и восхищением, которое даже не пытался скрыть, проговорил Лэр. Подруга смутилась. Илана же поймала себя на том, что их болтовня начинает ее раздражать. А мысли снова и снова сворачивают на Аллина Нерта. «Надо бы приказать своей служанке, которую она взяла с собой в столицу...» чтобы попыталась о нём разузнать что-нибудь. Или наняла кого-то для этих целей. Деньги она выделит. А вот самой ей заниматься такими вопросами не с руки. Когда со всеми делами было покончено, а Лоренс проводил их до золотой чаши и удалился, Илана лукаво сказала. «И что ты теперь думаешь о советах Розалинды?» Ариана залилась краской и сердито на неё посмотрела. «То же самое. Разве тебе этот красавчик, Лэр, не понравился?» «Понравился. Не стала скрывать подруга». Но он из хорошей семьи. Поэтому если у нас завяжется что-то серьезное, отец вряд ли будет против нашего брака. А если будет?» Арьяна помрачнела и ничего не сказала. «Пойдем лучше к себе в номер. Я что-то устала сегодня». Илана лишь мысленно хмыкнула и кивнула, хотя сама особой усталости не чувствовала. Наоборот, готова была почему-то парить, как на крыльях. Странно, вообще-то. Неужели она действительно влюбилась с первого взгляда, как бывает в глупых дамских романах? Впрочем, эта мысль особо ее не расстроила. Главное, чтобы избранник однажды ответил на эти чувства. А уж о последнем она позаботится.